Жажда знаний и самодовольное невежество. Парадокс человеческого познания заключается в сложном и тонком балансе между знанием и невежеством. С одной стороны, знание расширяет наши горизонты, позволяя лучше понимать мир, предсказывать события и принимать более обоснованные решения. Однако с каждым новым открытием – Мы также осознаем, насколько еще много остается неизвестного. Чем больше мы узнаем, тем больше понимаем, насколько велико наше невежество. С другой стороны, невежество, если его осознавать, может быть стимулом для дальнейшего познания, желание заполнить пробелы в наших знаниях. Движет науку и прогресс вперед. В этом смысле осознанное невежество может быть мотивационным фактором. В философии науки этот парадокс часто исследуют через призму эпистемологии науки о знании. Вопросы о том, что мы можем знать, как мы можем знать. и какие ограничения накладываются на наши знания, остаются центральными темами дискуссии. Парадокс человеческого познания состоит и в том, что знание и невежество взаимосвязаны и противостоят друг другу. С одной стороны, существует врожденная, эволюционно оправданная жажда знаний, живое любопытство, инстинкт «что такое», побуждающий людей исследовать и задавать вопросы. Эти интеллектуальные амбиции, если их правильно использовать, порождают заинтересованность, которая неустанно стремится постигать различные аспекты бытия. На той же арене, где присутствует жажда знаний и любопытства, Существует и очевидное безразличие к обретению новых знаний, отсутствие стремления к критическому мышлению и построению более здравого и четко определенного видения мира. Одна из причин такого безразличия – высокая энергозатратность мыслительного процесса. Экономия энергии и сокращение числа эпизодов впадания в ступор из-за глубокой задумчивости тоже эволюционно выгодно. Слишком задумчивых предков давно съели хищники, не дав им оставить потомство. Постоянный поток информации, с которым сталкивается современный человек, может быть утомительным и подавляющим. В таких условиях людям проще принимать готовые ответы и избегать сложных вопросов, требующих критического осмысления. Также важным фактором является влияние окружения и социальной среды. Если в обществе или группе, которой принадлежит человек, критическое мышление и поиск новых знаний не поощряются, то человек может утратить интерес к этим занятиям. И наоборот, отсутствие мотивации к критическому мышлению может быть связано и с личными психологическими особенностями. Некоторым людям проще придерживаться устоявшихся убеждений и избегать вопросов, которые могут вызвать когнитивный диссонанс, столкновение с новой информацией, противоречащей их устоявшимся убеждениям, требует эмоциональных и интеллектуальных усилий, которые не все готовы или способны прикладывать. Кроме того, образовательная система и методы обучения играют значительную роль. Если образование акцентируется на запоминании малообоснованных фактов без развития навыков критического мышления, у людей может сформироваться поверхностное отношение к знаниям. а обучение будет превращаться в бессмысленную зубрёжку. Этот баланс между жаждой знаний и безразличием к ним отражает сложность и многогранность человеческой природы. Осознание этого противоречия может помочь нам лучше понимать себя и других, а также искать пути для стимулирования интереса к знаниям, к критическому мышлению как у себя, так и у окружающих. Люди, обладающие неограниченным любопытством ко всем сферам знаний, являются редкими аномалиями. Большинство из нас проявляют интерес лишь к нескольким областям, оставаясь равнодушными к другим. Это избирательное любопытство интересно тем, что оно отражает наши модели обучения и указывает на постоянный разрыв между жаждой знаний, и самодовольным невежеством. Во-первых, наш мозг имеет ограниченный когнитивный и эмоциональный ресурс. Пытаться углубиться во все области знаний сразу может быть слишком утомительно и неэффективно. Поэтому мы, как правило, выбираем те области, которые нас наиболее привлекают, или выбираем их случайно, или которые кажутся нам наиболее важными для наших целей и интересов. Во-вторых, социальные и культурные факторы также играют важную роль в формировании нашего любопытства. Образование, окружение, общественные нормы могут направлять наше внимание на определенные темы и ограничивать интерес к другим. В-третьих, личные предпочтения и склонности каждого человека также влияют на его избирательное любопытство. Некоторые люди могут быть более склонны к изучению естественных наук, тогда как другие предпочитают гуманитарные науки или искусство. Наконец, существует и фактор удобства и доступности. Мы часто интересуемся теми областями, к которым у нас есть легкий доступ, будь то через образование, работу или хобби. Библиотека, которая у нас есть дома, в семье, влияет... на направленность наших интересов. Избирательное любопытство рисует яркую картину наших моделей обучения и показывает, как мы балансируем между жаждой знаний в одних областях и склонностью к невежеству в других. Этот баланс может быть изменчивым и зависеть от многих факторов, но понимание этих динамик помогает нам лучше осознавать свои интересы и стремиться к более разнообразному познанию мира. Парадокс познания хорошо иллюстрируется заезженными цитатами, которые мы часто склонны повторять. Знание – сила, ее противоположность – великое знание, великая печаль. Эти выражения подчеркивают две стороны одной медали – Знание может быть одновременно источником могущества и причиной страдания. Цитата «Знание – сила» приписывается Фрэнсису Бэкону и подчеркивает, что знание представляет к собой настоящую возможность контролировать окружающий мир, принимать обоснованные решения и достигать успехов. Владея знаниями, человек может лучше понимать природу вещей, предвидеть последствия своих действий и использовать полученные сведения для улучшения жизни и общества в целом. Это знание действительно дает силу как в личном, так и профессиональном контексте. С другой стороны, с большим знанием приходит большая печаль. Это цитата из книги «Экклезиаста». Ее произносит Соломон. самый мудрый из библейских царей. Она часто интерпретируется как предупреждение о том, что слишком углубленное понимание и осознание несовершенства мира может привести к печали и разочарованию. Чем больше мы знаем, тем больше мы осознаем свои ограничения, недостатки мира и нас в нем, сложность проблем, с которыми сталкиваемся. и их неразрешимость. Это знание может обременять, вызывая чувство беспомощности или даже экзистенциальный кризис. Эти две цитаты, приведенные нами вместе, создают яркий контраст, подчеркивающий двойственную природу знаний. Они напоминают нам, что знание – это не только источник силы и возможностей. Но источник ответственности иногда – боли и печали. В этом парадоксе заключена глубокая истина о человеческом познании. Стремление к знанию неизбежно влечет за собой и радость открытия, и горечь осознания. Этот баланс между позитивным и негативным аспектом делает процесс познания – одновременно захватывающим и сложным, требующим от нас как умственной стойкости, так и эмоциональной зрелости. Не забывая знаменитое сократовское заявление «Я знаю, что ничего не знаю», некоторые люди добавляют к нему «И знать ничего не хочу», что раскрывает неудобную правду о подходе к знанию невежеству, Хотя смирение и скромность в оценке наших знаний, согласно Сократу, когда-то считались мудростью, современная версия изображает наглый отказ от стремления к знаниям, отражая тенденцию к преднамеренному, гордому невежеству. Этот сдвиг обнажает несоответствие в социальной ценности знаний, что еще больше усиливает дихотомию между знанием и невежеством в нашем современном дискурсе. Мы должны задаться вопросом, как мы превратились из общества, которая гордилась стремлением к знаниям, к обществу, где невежество – это не порок, а осознанный выбор? Или же мыслящая элита ушла в тень и создала впечатление, что теперь все человечество стремится погрязнуть в трясине невежества? А может быть, все дело в том, что мозг человека является одним из самых энергозатратных органов? Несмотря на то, что он составляет всего около 2% массы тела взрослого человека, Мозг потребляет примерно 20% от общего количества энергии, используемой организмом. В среднем мозг требует около 20 Вт энергии, что эквивалентно примерно 300 килокалориям в день. Энергия, необходимая для работы мозга, используется главным образом для поддержания электрической активности нейронов и обеспечения связи между ними. Большая часть этой энергии расходуется на транспорт ионов через клеточные мембраны, что необходимо для генерации и передачи нервных импульсов в синапсах. Энергия также используется для синтеза нейротрансмиттеров и других важных молекул. В состоянии покоя мозг потребляет около 10% энергии организма, но при интенсивной умственной деятельности потребление энергии может увеличиваться. Тем не менее, даже во время сна мозг продолжает активно работать, поддерживая важные функции, такие как обработка информации, восстановление и регуляция различных систем. Таким образом, мозг требует значительных энергетических ресурсов для обеспечения своей работы. И его энергопотребление играет ключевую роль в поддержании нормального функционирования организма. Да, да, Думать – это действительно тяжелая работа. Хотя мы часто не осознаем этого, умственная деятельность требует значительных энергетических затрат и может быть утомительной. Мозг, выполняя сложные когнитивные задачи, такие как решение проблем, обучение новому, планирование принятие решений, потребляет больше энергии, чем в состоянии покоя. При интенсивной умственной работе это потребление может очень значительно возрастать. Сложные задачи, требующие концентрации, анализа и принятия решений, увеличивают когнитивную нагрузку. Это может привести к умственному утомлению. Интеллектуальная работа часто связана с эмоциональными аспектами, такими как стресс, тревога или необходимость принимать важные решения. Эти эмоциональные компоненты также увеличивают общую нагрузку на мозг. Поддержание концентрации на задаче, обработка, хранения информации требует значительных усилий. Когда мы учимся или осваиваем новые навыки, мозг меняется и адаптируется. Этот процесс нейропластичности также требует дополнительной энергии и усилий. Но тут необходимо признать, что многое изменилось с приходом в мир искусственного интеллекта, который играет важную роль в сбережении энергии человеческого мозга, автоматизируя множество задач, которые требуют значительных умственных усилий, позволяет людям сосредотачиваться на более важных и творческих аспектах работы и жизни, От чрезвычайно энергозатратного процесса решения конкретных задач человек переходит к целеполаганию, то есть постановке задач. Искусственный интеллект берет на себя рутинные монотонные задачи. Например, его системы могут обрабатывать большие объемы данных, выполнять расчеты и анализировать информацию намного намного быстрее и точнее, чем человек. Это освобождает мозг от необходимости выполнять эти задачи вручную и позволяет сосредоточиться на принятии решений, стратегическом планировании и творческих задачах. Также искусственный интеллект может предоставлять персонализированные рекомендации поддерживать процесс обучения. Например, системы машинного обучения могут анализировать учебные материалы и адаптировать их. под индивидуальные потребности учащегося, что делает процесс обучения наиболее эффективным и менее утомительным. Кроме того, искусственный интеллект может улучшать процессы управления, принятия решений. В медицине, например, он может анализировать важные данные, и предлагать диагностические терапевтические решения, что помогает врачам принимать более обоснованные решения, снижает когнитивную нагрузку. Таким образом, искусственный интеллект помогает людям более эффективно использовать человеческие умственные ресурсы, что в конечном итоге ведет к сбережению энергии мозга и повышению общей производительности и качества жизни. Для мыслящих людей, ценящих творческую деятельность, использование искусственного интеллекта приносит огромное удовольствие не только за экономией энергии, но и за множество других факторов. Когда мы видим, как Искусственный интеллект справляется с задачами, которые раньше требовали значительных усилий, что вызывает чувство высокого удовлетворения. Мы ощущаем, что можем достигать большего с меньшими затратами энергии и времени. Это особенно важно в современном мире, где информация поступает в огромных объемах и скорость изменений постоянно растет. Использование искусственного интеллекта освобождает ум от рутинных и повторяющихся задач. И да, мы становимся гораздо хуже в их выполнении, чем когда не было такого помощника. Но это позволяет нам сосредоточиться на более интересных и творческих аспектах работы. Именно в этом виде деятельности мы, безусловно, становимся значительно лучше. Это не только экономит умственную энергию, но и делает процесс работы более приятным и продуктивным. Кроме того, искусственный интеллект может предоставлять мгновенные ответы на сложнейшие вопросы, что вызывает чувство удивления и восхищения возможностями технологий. Когда мы видим, как искусственный интеллект помогает нам решать проблемы, которые раньше казались непреодолимыми, это стимулирует позитивные эмоции, чувство удовлетворенности. Но далеко не все проблемы пока может решить искусственный интеллект. В лабиринтах человеческого понимания и познания самообман и иллюзии находят благодатную почву. Эта восприимчивость пристекает не только из изначально иллюзорной и относительной природы нашего восприятия и человеческой предрасположенности становиться жертвой манипуляции. Самый существенный вклад исходит из менее признанного источника. Огромных, зияющих пробелов в наших знаниях, преобладающих даже среди тех, кто считает себя мыслителями, интеллектуалами. Эти слепые пятна в понимании охватывают самые разные области, от науки до искусства, от технологий до философии, создавая невидимую паутину невежества, которая часто остается без внимания, не учитывается, Несмотря на наши достижения, отсутствие широких знаний ослепляет людей, создавая у них искаженные представления о мире. Необходимо подчеркнуть важность признания и заполнения этих пробелов в нашем понимании, чтобы противостоять опасному явлению самообмана, подчеркивающему часто упускаемое из виду, но критическое несоответствие между знанием и невежеством. Интригующей силой, которая препятствует стремлению к знаниям, на протяжении всей жизни является система образования, машина, которая за последние столетия не претерпела особого развития и изменения, создавая иллюзию просвещения, а не способствуя подлинному обучению. Суть этой системы часто сводилась к двум крайностям – регламентированному навязыванию образования, когда информация подавалась насильно. или развлекательному зрелищу, где знания превращались в фарс и совершенно не задерживались. Несмотря на стремительное развитие технологий общественного прогресса, удивительно осознавать нашу неспособность овладеть искусством преподавания. Вместо того, чтобы культивировать атмосферу, способствующую любознательности, интеллектуальному росту, жажде знаний, мы, к сожалению, породили повсеместное отвращение Приобретению подлинно широких и глубоких знаний. Система, призванная просвещать и расширять возможности, сеять семена отвращения к учебе, тем самым превращая то, что должна была превратить вечный поиск мудрости в обременительную работу, вызывающую сопротивление и даже возмущение. Известно. что человеческий мозг, как мы сказали, орган, на работу которого расходуется так много энергии, является чудом эволюционной бережливости. Стремясь сохранить свои ресурсы, погружаясь в процесс обучения, он согласен учиться только тогда, когда что-то вызывает у него живой интерес. Этот интерес, как ни странно, стимулируется двумя разными явлениями. Чем-то, что приносит очевидную осязаемую выгоду, или тайны, восполняющие пробел в уже существующем нашем понимании. Заполнение этих пробелов запускает биохимию, приток гормонов удовольствия. Однако наша система образования, несмотря на свой огромный потенциал, в значительной степени не смогла смоделировать этот внутренний процесс ни естественным, ни искусственным путем. Образование изо всех сил пытается преодолеть пропасть между предоставлением знаний и выявлением подлинного интереса, между дидактическим обучением и созданием тех соблазнительных пробелов, заполнение которых стимулирует интеллектуальное удовлетворение. Недостающее звено – это понимание механизма вознаграждения мозга и того, Как его можно использовать для развития не просто пассивных приемников информации, а активных искателей знаний? В прошлой эпохе система образования была сосредоточена на привитии основ элементарной грамотности, умения считать, базисного понимания мира. Но теперь мы оказались в фарсовой ситуации, когда годы школьного и высшего образования якобы наделяют учащихся Знаниями от высшей математики и квантовой физики до вершин литературы и искусства. Исследования подтверждают, что даже выпускникам университетов часто не хватает базовых знаний в таких областях, как биология, генетика, тектоника плит, эволюция, история, астрономия, политология. Посмотрите многочисленные видеоопросы на YouTube. других соцсетях, показывают, что многие люди не могут ответить на элементарные вопросы в этих и других областях. Эта проблема особенно очевидна в вопросах политической, финансовой грамотности, где многие бывшие студенты, выпускники, молодые люди испытывают серьезные затруднения с пониманием базовых концепций управления страной, личными финансами. Вообще непонятно, какое представление у них о мире, если они не знают таких вещей. Эти данные указывают на серьезные пробелы в системе образования, где акцент на сложные учебные программы иногда приводит к упущению фундаментальных знаний, необходимых для понимания мира и нашего места в нем. Несмотря на стремление к предоставлению сложного и углубленного образования, часто – Оказывается, что базовые и критически важные знания не, проп... не преподаются должным образом, что приводит к широкому разрыву между жаждой знаний и самодовольным невежеством. Поразительно, какие архаичные и ошибочные представления люди имеют. Ами. Кажется, что, стремясь предоставить сложную учебную программу, мы не в состоянии адекватно преподать фундаментальные знания, необходимые для понимания мира и нашего места в нем. Современную эпоху объем накопленных знаний больше не представляет собой явного преимущества. Практически любая информация доступна повсеместно и доступна в различных формах у нас под рукой. Что стало значительно более важным, так это способность и желание анализировать и получать эти знания. Именно аналитическим образом сравнивать и применять критическое мышление. Именно эти навыки отличают интеллектуальных людей от пассивных потребителей информации. Тем не менее, такое активное участие в обучении – черта, которой обладают немногие. В мире наводненном информацией, действительно редки те, кто может отличить зерна от плевел, кто способен критически анализировать данные и делать выводы на основе имеющихся знаний. Мудрости и способности эффективно и критически использовать эти знания повсеместно не хватает. Утверждать, что знания или даже способность их приобретать и анализировать является панацеей для человечества было бы серьезным упущением. У нас есть множество примеров, когда, казалось бы, хорошо информированные люди, обладающие аналитическим умом, совершали явно глупые безрассудные действия или делали неадекватные заявления. Глубина знаний человека сама по себе не служит абсолютной защитой от ошибки. Несмотря на свой интеллект, эти люди могут поддаваться различным формам манипуляции, часто использующих их знания или эмоции. Несмотря на наше видимое развитие, человечество остается несовершенным собранием существ в безразличном враждебном мире. Наше стремление к знаниям, каким бы важным оно ни было, не смягчает эту фундаментальную реальность. Дихотомия между знанием и невежеством не так очевидна, как может показаться. Мудрость – это не просто отсутствие невежества, но тонкое понимание своего места в мире. Большинство людей не могут сформировать целостную картину мира без грубейших искажений. Недостаток знаний в истории и политологии мешает людям критически оценивать события и процессы, формирующие современное общество. Это особенно важно в условиях политической и социальной нестабильности, где понимание исторического контекста и политических механизмов может играть решающую роль в формировании информированного мнения принятия обоснованных решений. Таким образом, недостаточное образование в ключевых областях знания приводит к формированию искаженной картины мира, что влияет на способность людей понимать и адекватно реагировать на вызовы современности. Эти пробелы в образовании подчеркивают необходимость реформирования этих программ, а главное их функционирование. Все это прокладывает гладкую и легкую дорогу, ведущую к будущей гибели, ярко изображенной в фильме «Идиократия». Эта сатирическая комедия изображает мрачное будущее, в котором разумность общества резко понизилась, что делает фильм поучительной историей. Несмотря на юмор и абсурд, основное предостережение кинокартины нельзя не заметить. Безудержное неведожество, лишенное уравновешивающего влияния познания, может привести человечество по опасному пути к краху. Становится ясно, что дихотомия между знанием и невежеством является сложной и многогранной. незнание само по себе с его подверженностью, манипулированию, искажением, ни невежество с его потенциалом вести человечество по опасному пути не могут независимо определять траекторию развития нашего общества. Однако баланс явно склоняется в сторону продвижения знаний как важнейшего инструмента человеческого прогресса, несмотря на присущие ему недостатки. Исследование этих контрастирующих концепций показывает, что взаимодействие знаний и признание нашего общества, невежества, жизненно важны для эволюции, социальной эволюции. Четкое осознание этого баланса может защитить нас от худших последствий невежества, а смирение – позволяющая принять ограничения наших знаний, может уберечь нас от зазнайства и манипуляций. Таким образом, создание среды, в которой ценятся знания, а невежество не прославляется, может стать ключом к тому, чтобы избежать мрачного будущего. Пока мы продолжаем находить это хрупкое равновесие, напоминая из каких культурных нарративов, как, Идиократия усиливают острую необходимость избегать самоуспокоенности, отстаивать стремление к знаниям и критическое мышление как нашу общую ответственность. Чтобы постоянно расширять кругозор и стремиться ко всему, следует идти всегда к первоисточникам. Внедрите следующие стратегии в повседневную жизнь. Когда вы читаете что-то и сталкиваетесь с незнакомым словом или понятием, сразу обратитесь к искус искусственному интеллекту или поищите информацию в интернете. Это поможет вам узнать значение и контекст нового термина. После того, как вы узнали значение, попытайтесь углубить свои знания. Ищите более сложные и подробные источники, такие как статьи, книги, документальные фильмы. Стремитесь понять не только определение, но и историю, принципы применения данного понятия. Например, если вы встретили термин, начните с базовых определений, затем переходите к изучению более глубоких аспектов. Стремление к первоисточникам означает, что вместо пересказов и интерпретаций других людей вы обращаетесь к оригинальным материалам. Современный интернет, искусственный интеллект может переводить любые тексты на любые языки. Идите к первоисточникам. Если вас интересует определенное историческое событие, найдите первичные документы, публикации в прессе того времени, а также письма, статьи, официальные отчеты, дневники очевидцев. Это поможет вам получить более точное, объективное представление. Критически оценивайте полученные данные, задавайте себе вопросы. Кто написал этот материал? Объективно ли он написан? Или были какие-то интересы его искажать? Каковы его цели и мотивации? В каком контексте была создана эта работа? Сравнивайте разные источники и точки зрения, чтобы сформировать обоснованное извешенное взвешенное мнение. Проверяйте факты, чтобы избежать распространения недостоверной информации. Обсуждайте новые знания с другими людьми, что закрепляет ваше понимание новых вещей. Участвуйте в дискуссиях, делитесь своими мыслями и слушайте мнения других. Это поможет вам не только закрепить новые знания, но и развить навыки критического мышления. Привлечение других точек зрения обогащает ваш собственный опыт и понимание. Таким образом, для расширения кругозора и стремления к первоисточникам необходимо активно искать информацию, изучать различные аспекты понятий, критически оценивать их. В современном мире нет оправдания тому, что что-то остается непонятным. Искусственный интеллект способен объяснить практически любую тему на любом уровне сложности. Если вы столкнулись с незнакомым словом или понятием, с незнакомым концептом, и объяснение было недостаточно понятным, вы всегда можете попросить объяснить еще проще. Благодаря этим возможностям каждый момент может расширять свой кругозор. Для того, чтобы максимально использовать эти возможности, важно развивать привычку, постоянно задавать вопросы и стремиться к новым знаниям. С развитием искусственного интеллекта мы должны не, ум... не глупеть, а умнеть. Искусственный интеллект предоставляет уникальные возможности для обучения и саморазвития. И важно использовать их для повышения интеллектуального уровня. расширение кругозора